Глава 9. «Итак, дорогой Ватсон, теперь мы идем на самое дело», — говорил Холмс, шагая по тайге. «Мы знаем приблизительно местонахождение нашего врага, знаем, в каких пределах он находится, и можем идти наверняка». «Мне интересно было бы знать подробно ваши выводы, дорогой Холмс», — сказал я. «И теперь, когда мы подходим уже к самой цели, вы, может быть, не откажетесь в порядке постепенности», выяснить нам всего дело». «С удовольствием», — ответил он. Он вынул из портсигара сигару, закурил ее и заговорил. «Вы, конечно, помните, дорогой Ватсон, все то, что мы слышали на пароходе, и помните, вероятно, прекрасно наши похождения два года тому назад». «О да!» «И, конечно, помните семерых братьев-разбойников?» «Конечно!» «Ведь никто из них не остался живым. В перестрелке было убито четыре, остальные же трое были казнены».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 Холмс на минуту замолк и, несколько раз затянувшись сигарой, продолжал. «Вероятно, эти скелеты принадлежат его прежним товарищам или тем из убитых, которые пали их жертвой. Собрать скелет не представляет собой никакой трудности, а сделать его светящимся уже окончательно нетрудно. Стоит только добыть фосфору и намазать им, чтобы они светились по ночам тем голубоватым дымящимся светом, который вы наблюдали эти ночи». «А ведь и верно!» – воскликнул веритенюк «То-то оно и есть», — рассмеялся Холмс. «Ну а внизу же кто копошится?» — спросил Веретенюк, видимо, заинтересованный этим рассказом. «О, а что касается этого существа, то я выяснил вполне его личность в первый же день после того, как увидел это явление». «И именно?» «Вы помните, что с наступлением утра я ушел от вас на несколько часов? Я сделал это нарочно, как только увидел, что явление скрылось». Пройдя вперед, я по чудовище заключил, что оно быстро удаляется от меня, и поэтому смело продолжал идти вперед. Было светло, и делая круги, я оглядывал каждый шаг, каждую пять земли. Холмс рассмеялся и докончил. Его следы я нашел на земле. Это было не что иное, как самый обыкновенный свежий медвежий помет. Бедный медведь подвергся участи скелета и, конечно, был также вымазан фосфором, который придавал ему этот странный сверхъестественный вид».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 которые бы вздумали приблизиться к тому месту, которое он избрал своей резиденцией. «Действительно, история получается очень простая», – сказал я. «Я знал ее почти всю заранее, еще тогда, когда Веретенюк рассказал мне впервые свою легенду. Невозможно же в самом деле от меня требовать, чтобы я поверил в существование какой-то нечистой силы, окончательно преградившей доступ к крестовому прииску». «Муха сделал свое дело великолепно».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 Муха мог бы пользоваться еще долгое время свободой и полной безнаказанностью. «Но ведь не может же он там сидеть безвыходно», – перебил я. «Конечно. Я в этом и не сомневаюсь. Время от времени он покидает свое жилье, может быть, бывает даже в городах, где закупает все для себя необходимое и сбывает понемногу награбленное золото. Но весьма возможно также и то, что при нем есть и еще кто-нибудь».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 и по ним нам нетрудно будет добраться и до самой берлоги разбойника. Разговаривая таким образом, мы все время подвигались вперед по бесконечной тайге.